Художественное воспитание ребенка Никита выполнял и в своих прогулках с ним по городу. Он впервые познакомил мальчика с пейзажной и архитектурной красотой родной Москвы, не раз воспетой впоследствии в знаменитых строфах. — И ты, Москва, страны родной, глава, сияющая златом, — писал Пушкин в набросках к своей последней поэме. Есть свидетельство о том, что мальчик любил взбираться на колокольню Ивана Великого. Она действительно упомянута в его первой поэме. Отсюда расстилался широкий вид на поля и рощи, сторожевые заставы земляного вала, трубы мануфактур, раскинутых по Китай-городу, варварке и Мясницкой. Стройно возносились колоннады новых зданий, университета, построенного Казаковым, и Пашкова дома — воздвигнутого Баженовым, ныне библиотека имени Ленина. Река Неглинная обтекала Кремль. На месте снесенных стен белого города начинали зеленеть молодые бульвары. Так раскидывалась Москва XVIII века в разноцветной мозаике своих сверкающих крыш, просторная и живописная, трудовая и праздничная, древняя столица государства, великий русский посад, «Перекресток всех дорог бескрайной родины!» «Москва моя!» — как воскликнет восхищенный автор Онегина. Он навсегда запомнил колоритный быт старой столицы с ее знатными чудаками и богатыми проказниками, окруженными толпами дворовых, арапов, егерей и скороходов, сопровождавших торжественные выезды своих в бар в каретах из кованного серебра. Такие впечатления молчаливо и сосредоточенно вбирал в себя мальчик Александр, смущавший подчас свою мать некоторой неповоротливостью и задумчивостью. Так складывались скрытые внутренние процессы раннего поэтического мышления. «Страсть к поэзии появилась в нем с первыми понятиями», свидетельствовал брат Пушкина. «Сам поэт не раз отмечал такое раннее пробуждение своего творчества». Таковы его стихи о музе. «В младенчестве моем она меня любила, И меж пелен оставила свирель, И чуть дышала, преклонясь над детской колыбелью». Пробуждению фантазии ребенка широко способствовало знакомство с увлекательным миром народной сказки. Некоторый царь задумал жениться. Подслушал он однажды разговор трех сестер. Старшая хвалилась, что одним зерном накормит, вторая, что одним куском сукна оденет, третья, что с первого года родит тридцать три сына. Царь женился на меньшой. Так рассказывает Арина Родионовна. Она неистощима в своих песнях, по побафинках и сказаниях. В молодости крепостная самого рапа теперь вольно отпущенная, она не пожелала воспользоваться вольной и осталась в семье нянчить маленьких пушкиных В родном селе кобрина в имениях Ганнибалов, она наслушалась сказок о царе Султане, о Марье-царевне, о работнике Балде, перехитрившем Бесенка. Ее память подлинной сказительницы — Удержала во всех живописных подробностях песни, пословицы, присказки, поговорки, с глубокой музыкальностью, столь органически свойственной русскому народу, она протяжно поёт грустные песни. Замарем синичка не пышно жила. За унывные напевы сменяются неожиданные веселой плясовой мелодии. В ней слышится неистребимая внутренняя сила многострадального крестьянства, которого пронесло сквозь невиданный гнет векового закрепощения свою неугасимую одаренность и в детской пушкины звенит и разливается весёлый задорный мотив о том как по широкой столбовой дороге шла девица за водой за водою ключевой об этом песенном репертуаре няни свидетельствует знаменитая строфа пушкина спой мне песню как синица Тихо за морем жила, Спой мне песню, как девица За водой поутру шла. В доме есть еще одна рассказчица, Бабушка Ганнибал. Она происходила по матери Из старинного рода ржевских, И, по свидетельству ее внучки, Дорожила этим родством И часто любила вспоминать былые времена. От нее маленький Пушкин услышал Первые исторические анекдоты О восемнадцатом веке, которое впоследствии так любил записывать. Она была близка и к обоим историческим Ганнибалам, пыталась даже смягчить суровый нрав Абрама Петровича и навсегда сохранила благодарную память о его старшем сыне, Наваринском победителе. Русская история целого столетия, военные события, интимный быт царей Пётр и императрицы, искатели и сподвижники — Все проходило в ее рассказах сквозь события семейной хроники и биографии ближайших родственников. В раннем детстве Пушкин учился у своей бабки русскому языку. Происходя из обедневшей дворянской семьи и не получив аристократического воспитания, она любила свою родную речь и научилась литературно владеть ею. В конце 1804 года бабушка Ганнибал приобрела под Москвой в Звенигородском округе, сельцо Захарова. Оно находилось всего в двух верстах от большого поместья Веземы, богатого историческими воспоминаниями и старинными памятниками. Это была вотчина Бориса Годунова, а затем и загородный Лжедмитрия, где останавливалась Марина Мнишек. Здесь задерживались послы и путешественники-иностранцы, следовавшие большой дорогой из Смоленска в Москву. Сюда при ему в ответилю Борису Голицыну Петр Первый. Это оставило свой след в местных преданиях и народных песнях. Пушкин ребенок полюбил клоны, тополя, водную гладь и тенистую ручь Харова. Пейзаж средней полосы России здесь разнообразен и живописен. Именно в этих местах по старой Можайской дороге Вскоре после Пушкина рос другой великий русский писатель Герцин, оставивший восторженное воспоминание о лужайках и рощах западного Подмосковья. Наши бесконечные луга, покрытые ровной зеленью, успокоительно хороши. В нашей стерящейся природе что-то мирное, доверчивое, раскрытое, что-то такое, что поется в русской песне — что кровно отзывается в русском сердце. Именно так воспринимал и Пушкин эти родные картины. Он любовно описывал «Захаровский пейзаж» в одном из своих лицейских посланий, а в 1819 году, находясь в Михайловском, выразил чудесными стихами свою глубокую любовь к русской природе, зародившуюся впервые в его любимом Звенигородском селении. Люби зеленый скат холмов, Луга, измятые моей бродящей ленью, Прохладу лип и клёнов шумный кров, Они знакомы вдохновению. Но не все дышало идиллией в сельце Захарове. Здесь Пушкин впервые увидел крепостное крестьянство, Которое навсегда осталось предметом его Встревоженных и возмущенных раздумий о тягостной судьбе измученных рабов в этиранние годы уже шло незаметно и первое литературное воспитание Пушкина. он рос в доме, где господствовал всеобщий интерес к художественному слову, где поэзия считалась самым важным жизненным делом. если ты в родню, так ты литератор писал пушкин 1821 году своему брату, и сам он с первых лет увлекается песнями, сказками, стихами. С таким же любопытством внимал он чтению басин и других стихотворений Дмитриева и родного дяди своего Василия Львовича Пушкина, сообщал впоследствии Сергей Львович, затвердил некоторые наизусть и радовал тем почтенного родственника Пушкина. который советовал ему заниматься чтением наших поэтов, приятным для ума и сердца. Александр последовал этому совету. В раннем детстве он проникается и совершенно необычным в этом возрасте интересом к личности писателя. В 1804 году сергей Львовича посетил Карамзин, незадолго перед тем назначенный историографом. В то время только начинала разгораться борьба с противниками его реформы русского языка. Только в 1803 году вышло столь нашумевшее сочинение адмирала Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге», в котором карамзинской литературной ориентации, якобы исходящей из симпатии к французской революции, противопоставлялась традиция церковнославянского языка, выражающего идеи православной церкви и самодержавной власти. Феологическая проблема принимала острый политический характер, а возникающая литературная борьба славянороссов с карамзинистами получала выдающееся общественное значение. Эта бурная лингвистическая дискуссия выдвинула Василия Львовича на передовые позиции боя. Борьба карамзинской школы с Шишковской «Принадлежит к числу интереснейших движений в нашей литературе начала нынешнего века», — писал Чернышевский. Справедливость была на стороне партии Карамзина, и Василий Львович Пушкин, один из ревностных приверженцев карамзинского направления, сделал две или три счастливые вывозки в стан противников. Таким образом, тем для беседы Карамзина с Сергеем Львовичем было немав. Поднимаясь с кресел, выпрямляясь во весь свой крупный рост, историк ораторствовал. «С подъятыми перстами, со пламенем в очах», — как описывал его Жуковский. Это было необыкновенное зрелище, особенно для пятилетнего мальчика, безмолвно притаившегося в углу дивана, впившегося глазами в живого писателя и жадно вбиравшего в себя непонятные и чудесные речи. Быть может, взрослые уже успели шепнуть ему, это этот высокий человек с гулким голосом сложил певучую сказку о белье Муромце, которую так полюбил этот маленький слушатель поэтов. И вот снова лился поток слов, раздавались странные имена, звучали стихи, раскрывался особый мир. Не отроков с серебряными ножками и царевен со звездой во лбу, а замечательных живых людей, слагающих стихи и пишущих книги. Откуда-то возникало тревожное и смутное желание стать со временем таким же слагателем красных вымыслов. Об этом сообщил нам Сергей Львович Пушкин, описав вечерний визит к нему Карамзина в 1804 году. Во все время Александр Сидя против него, вслушивался в его разговоры и не спускал с него глаз. Таковы были светлые впечатления Пушкина ребенка. Няня, бабушка, Никита, Кремль, Захарова, басни и песни, дворовые и поэты. Все это питало его раннюю впечатлительность и незаметно подготовляло его будущее творчество. Не будем преувеличивать горести пушкинского детства. Сам поэт оставил нам неопровержимое свидетельство об отрадных явлениях своих ранних лет. «Какое тихою красою минуты детства протекли!» писал он по свежим воспоминаниям в 1817 году. Но не будем скрывать и подлинных огорчений ребенка. Долгое время он не был любим своими родителями, не понимавшими задумчивой сосредоточенности их старшего сына. Надежда Осиповна не чувствовала призвания к домашним обязанностям и охотно перелагала их на свою хозяйственную мать. Как и муж ее, она отличалась пылким нравом и пристрастием к светской жизни. Но, вопреки своей репутации экзотической красавицы, мать Пушкина была настоящей русской женщиной. По деду своему, Она тоже принадлежала к историческому роду Пушкиных, по бабке — к боярской фамилии Ржевских, по отцу — к совершенно обрусевшему поколению ганнибалов, служивших в отличавшихся в российской армии, флоте и администрации. Воспитателем ее был знаменитый победитель порты, соратник славных русских полководцев и адмиралов XVIII века. Она никогда не разлучалась со своей матерью, столь любившей национальную старину и так мастерски владевшей простонародной русской речью. Она росла со своим двоюродным братом Александром Юрьевичем Пушкиным, воспитанником слухопутного шляхетного корпуса, который рассказывал ей о славных военных преданиях России. Светское воспитание, сообщившее устному и апистолярному стилю Надежды Осиповны, Модный налет французского классицизма не оторвало ее от родной природы и русских людей, которыми она была окружена в деревне и в столицах. Она любила подолгу жить в селе Михайловском. Разделяя литературные вкусы и занятия своего мужа, она постоянно общалась с первоклассными русскими писателями. Достойная хозяйка в литературном салоне Сергея Львовича, она любила вечера, домашние спектакли, декламацию, театр, общества музыкантов и художников. К этому кругу принадлежал и писатель Ксавье де Местр, который хорошо владел кистью и написал известный портрет Надежды Осиповны в модном жанре миниатюры — акварелью на слоновой кости, передав с замечательной живостью ее тонкие черты и умные глаза. Но такая рассеянная светская жизнь, захватывая целиком молодую женщину, совершенно отрывала ее от детей — и отнимала у них поэзию и счастье материнской ласки. Больше других это чувствовал нелюбимый Александр. Молчаливым укором памяти Надежды Осиповны остается отсутствие темы материнства в поэзии ее сына. Но следует все же отметить и одну заслугу Надежды Осиповны в воспитании детей. По свидетельству ее дочери, страсть к французской литературе развивала в них Не только отец, который мастерски читывал им Мольера, но и мать, читавшая вслух Александру и Ольге занимательные парижские издания. В детские годы наметилась и та отчужденность мальчика от отца, которой суждено было привести со временем к открытой розни. Молодой Пушкин, ставший поэтом-борцом, соратником и вдохновителем декабристов, настолько перерос камерную поэзию Сергея Львовича, что их взаимное внутреннее непонимание и внешний разрыв стали совершенно неизбежны. Но и в ранние годы неуловимый еще антагонизм гениального подростка с окружавшими его средними и ограниченными людьми должен был вызвать обоюдную настороженность и отчуждение. Своеобразный характер Сергея Львовича во всех его жизненных противоречиях мало располагал к душевной близости. Это был человек весьма образованный, обходительный, страстный почитатель и выдающийся знаток французских классиков, едва ли не первый русский мольерист, но при этом вспыльчивый, раздражительный, деспотичный, чересчур беспечный в делах, хотя и крайне бережливый. Рано возникшие поэтические интересы Сергея Львовича, отвели его от официальной России и сблизились с лучшими представителями русской культуры. В молодости он отличался от скромности и достенчивостью, а в зрелые годы избегал шумной известности, предпочитая всему дружбу, даровитый пикмит, а те — поэзию. 28 лет, в чине штабс-капитана, Сергей Львович оставляет гвардию и удаляется из Петербурга в Москву, где занимается совершенно незначительный пост в очень скромном ведомстве. Он, несомненно, разделял презрение своего брата к тем бесчисленным российским душевладельцам, которые проводили свой век в курении табака, кормлении собак и сечении крестьян, как сатиричеки, изображенные Василием Пушкиным, помещик Перхуров. Широко бытовавший в этой среде безудержный картеж, доводивший нередко до преступлений, был ему чужд. Он был свободен от крепостнического могурства погони за чинами придворного благочестия. Знаток поэзии и театра, Он обладал врожденной способностью писать и даже говорить стихами. Выдающийся лингвистическая одаренность Сергея Львовича давала ему возможность с одинаковой непринужденностью рифмовать по-русски и по-французски. Он был мастером стихов на случай и охотно посвящал их друзьями знакомым. В альбомах Силана Егорского сохранилось множество его позднейших посвящений посланий, приветствий, написанных нередко русскими стихами. Характерно его описание Михайловского «Жилище мирное, усла до дней моих, и озеро, и лес, и сад, любимый мною». Сохранилось его посвящение сыну, поднесении ему на Новый год чернильницы, в котором автор с благоговением говорит о несравненном даровании и о блестящей славе любимого питомца Мусс. В 1837 году Сергей Львович подарил Осиповой портрет своего Александра, сопроводив подношение русскими стихами о своем отцовском горе. Именно он сохранил для потомства библиотеку своего сына и успел сообщить в печати краткие, но весьма ценные воспоминания о нем. Любимейшим родственником подрастающего поэта был, несомненный его дядя Василий Львович. В отличие от своего младшего брата, это был человек исключительной незлобивости. Своего старшего племянника, обделенного родительской любовью, он согрел своим сердечным вниманием и вдумчивым участием к его личности и судьбе. Он оказался первым воспитателем его таланта. Если бабушка Ганнибал учила родной речи, дядя Василий учил русскому стиху. парнасский мой отец» — назовет его лицейский стихотворец, раскрывая почетное участие Василия Львовича Пушкина в своем творческом развитии. Заметив одаренность мальчика, этот скромный литератор взял на себя его словесное воспитание и с честью выполнил ответственное задание. Следует признать, что он был вполне подготовлен к нему. Лирик «Небольшого дарования» — Он был прилежным работником в области стиха. «Твой слог отменно чист, грамматика тебя угодником считает», — писал ему мастер поэтического слова Жуковский. Василий Львович занимался тщательной разработкой разнообразнейших поэтических жанров. Посланий к друзьям, басин и сказок, сатирических поэм, эпиграмм мадригалов, альбомных стихотворений, экспромтов, стихов на заданные рифмы — В ряду характерных бытовых черт Старой Москвы Толстой упоминает «Войне и мире» и «Буриме» Василия Пушкина. Наконец, как фольклорист, этот тонкий стиховед примыкал к целой плеяде поэтов XVIII века, разрабатывавших национальную старину и славянскую мифологию — Херасков, Державин, Богданович, Радищев. Всем этим Василий Львович Пушкин и был ценен как профессор поэзии. Он мог служить начинающему стихотворцу живым руководством по метрике, художественному синтаксису, теории словесности. Свою поэтику он выразил в стихе. «Я логике учусь и ясным быть желаю». Поклонник краткой, точной и меткой речи, Василий Ивович развил себе подлинное искусство афоризма, столь нужного в басне и в сатире. Он по праву заслужил похвалу чертенка-племянника за меткости силу своего полемического удара. Юный эпиграмматист высоко оценит это поразительное умение своего дяди, лоб угрюмы Шутовского клеймить единственным стихом. Несомненную пользу принес он литературному новичку и своим реалистическим стилем. чуждой всякой мистики и фантастики, Василий Львович умел изображать жизнь, знал народную речь, был зорок к живописным типам и бойким нравам современной действительности. В «Опасном соседе» дан необыкновенно яркий очерк низовой Москвы, удалой тройки, пьяной компании, разгульного Буянова, который впоследствии был даже признан предшественником Ноздрева. Вся пмк как бы предвещали чертогон Лескова. замечателен язык ямщика, кухарки, девицы в его простонародной силе или мещанской выделанности. Понятно восхищение этой поэмой батюшкова и Пушкина. Такие натуральные картинки и были подлинным призванием Василия Львовича, который мог бы широко развернуть свой дар бытописателя в атмосфере физиологических очерков сороковых годов. В начале же столетия ему пришлось идти протаренным путем модных лирических жанров, в которых не могла проявиться его подлинная зоркость к колоритному быту улицы, трактира, притона, с их купцами, дичками, кутилами, с их чесноком и водкой. Это было новое слово в поэзии, которое в обстановке предромантизма не могло еще утвердиться. Но автор монаха, Высоко оценил этот смелый ход дядюшки-поэта и всегда гордился своим двоюродным братом Буяновым, которого вывел даже в своем любимейшем создании среди уездных поклонников Татьяны. Школа не прошла даром. В своих шутливых поэмах, эпиграммах и посланиях он следует методам и опытам Василия Львовича. Не изменяет юный поэт и вольномыслию своего наставника — но едва ли не главной заслугой учителя, была его проповедь четкого, меткого, верного слова, конкретного и реального образа, исключающего всякую романтическую туманность или тягу к потустороннему. Школа Василия Львовича оказалась отличным противоядием всему таинственному, чудесному, божественному и сатанинскому, что нес с собой реакционный романтизм германского толка. Никакие соблазны и чары стиха Жуковского, у которого усердно учится юный Пушкин, не в силах заразить его этой отрешенной неземной поэзией. Он всегда иронически сопротивляется ей. Поэт пишет о жизни для людей, он должен участвовать своим словом в их треволнениях и быть общепонятным и увлекательным. К этому стремился всегда Василий Львович, и этому он весьма успешно учил своего племянника. Заслуга его до сих пор остается незамеченной, но она поистине значительна. Автор «Опасного соседа» может разделять славу тех безвестных музыкантов-педагогов, из школы которых вышли великие композиторы и виртуозы. Он остается первым учителем Пушкина в поэзии. Он поставил его голос. Мастера стиха «Батюшков» и «Жуковский» оказались неизмеримо сильнее и влиятельнее его, но они пришли позже. В атмосфере таких разнородных и разноязычных впечатлений, но среди русской природы, архитектуры, басен и песен проходило детство Пушкина.